Глава четвертая Антон не находил себе места. Даже собственный кабинет, который он выбил у двоюродного брата, больше не радовал. В последнее время, точнее после откровенного разговора с дедом, его ничего не радовало. Ни новый статус, ни место в совете акционеров, куда его отправила мать, делегировав свои полномочия. У него не получалось. Ничего не выходило, в отличие от блестящего романа. И все сильнее Антон убеждался в том, что он не настоящий Ларионов, как и сказал как-то дед в сердцах. Он не только по фамилии, но даже по духу Кондратьев. Может, дед прав? И нет в нем черты, которая помогала Ларионовым становиться победителями по жизни. Он даже не паршивая овца клана, а недоразумение, считающееся внуком великого человека?» Раздраженно захлопнув ноутбук, Антон вышел из кабинета. Секретарь не успела задать вопрос. Он махнул рукой, молчаливо требуя отстать. Алена была умненькой, быстро научилась видеть его дурное настроение и не лезть с чрезмерной угодливостью. Идя по длинному коридору, Антон по привычке свернул в отдел кадров и опомнился лишь когда взялся за ручку двери, ведущей в кабинет менеджера по персоналу. С Алиной он встречался почти полгода, их матери уже начали придумывать имена своим будущим общим внукам, и ему стоило огромных усилий свести ненужный роман на нет, оставшись при этом не мудаком. Мать, конечно, огорчилась, что он расстался с дочерью школьной подруги, и Антону пришлось выкручиваться, ссылаясь на особую причину. Он поймал Алину на измене. Мать поохала, осудила легкомысленную девчонку и отстала. Поворачивать назад, показывая свою нерешительность, глупо. И Антон толкнул дверь, не забыв нацепить радушную улыбку. «Алина, радость моя ненаглядная, привет!» У блондинки, пьющий чай прямо на рабочем месте, Дрогнула рука, жидкость выплеснулась из пузатой чашки. К счастью, не на клавиатуру или документы. «Здравствуй, Антон!» – произнесла девушка сухо. Через некоторое время после расставания она, похоже, что-то заподозрила. Когда эмоции стихают, всегда появляются здравые мысли. «Ты прости, что давно не заглядывал!» Антон состроил виноватую физиономию. Именно с такой он приходил к матери каяться в очередном косяке. «Денис жутко ревнивый, я старался держаться от тебя подальше!» Лицо блондинки закаменело. «При чем тут Денис?» – спросила она бесцветным, вмиг осипшим голосом. Антон пожал плечами, изо всех сил играя святую невинность. «Вы же общаетесь с ним, встречаетесь даже». «С чего ты взял?» Калине Алине вернулось самообладание. «Одноразовый секс на угарной вечеринке не повод для отношений». «Прости, я не знал, думал, вы вместе». Давно Антон столько не врал. Даже с матерью он предпочитал замалчивать, выкручиваясь без откровенной лжи. «Почему ты извиняешься?» – кривя пухлые губы, поинтересовалась Алина. «Не ты же напился и прыгнул в постель к одной из моих подруг?» «Точно, она что-то подозревает». Антон понял, что пора закруглять разговор, и в этот момент увидел знакомый арт, распечатанный на цветном принтере. На столе у менеджера по персоналу лежал рисунок Дарьи Шалой в социальной страничке, которую он изучал, как отпетый сталкер. Может, он и неудачливый Ларионов, но два плюс два складывал быстро. Я виноват, прости, Алина. Хотел упасть на колени, но вовремя остановился, боясь переиграть. Глупышка из анекдотов, эта блондинка не была. В тот вечер я не должен был оставлять тебя одну. Я же знал, что Денис сходит по тебе с ума. Он и раньше еще в университете спаивал понравившихся девчонок, но я не думал, что он нацелится и на мою. Щеки Алины полыхнули горячечным румянцем. Ладно, забыли. отрывисто бросила она. «Взрослая сама виновата». Плечи ее расслабились. Антон мысленно зааплодировал себе. Пора переходить к следующей сцене комедии. Как же он любил наивных добрых девушек, их до смешного легко обвести вокруг пальца. «Слушай, а что это у тебя такое интересное?» будто невзначай спросил, склоняясь над столом. Он нагло разворошил стопку листов, рассматривая распечатки рисунков. Остановившись на бабе-яге, колоритной со смешным рыжим котом, искренне признал. «Забавно, и дух славянских сказок чувствуется. Зачем тебе это?» Алина замялась, решая, говорить или нет. Он все же был сыном дочери основателя фабрики, начальником одного из отделов, пускай номинально, ведь рулил там зам, опытный профессионал. Еще художника для новой линейки». Антон наморщил лоб. На собрании акционеров он обычно дремал или строил планы, как обойти романа, а еще лучше показать деду, что его любимец не идеален. и часто забывал вникать в вопросы, которые не касались его непосредственной должности. «Нам нужна особенная этикетка для конфет-фэнтези. Работы будет много, поэтому Роман Витальевич решил взять художника в штат. Все равно мы часто заказываем агентством. Проще платить регулярную зарплату своему». «Да, если Роман Витальевич решил, надо брать». Не пряча иронии, согласился Антон. Руки его машинально перебирали картинки. Больше всего было работ одного художника. Точнее, художницы, которую он присмотрел для коварных планов, но не знал, как уговорить в них участвовать. Если судьба на его стороне, то у него появится отменная морковка для наивной рыжей зайки, которая, в свою очередь, станет приманкой для самоуверенного везучего мерзавца. О да, используя рыжую, он сможет отомстить по-крупному. «И что, вы уже определились с кандидатом?» Алина пожала покатыми плечами. «Здесь и думать нечего». «По уровню мастерства, духу нам подходят двое. Вот этот мужчина...» Она ткнула серебристой ручкой в анкету с фотографией. «И девушка с бабьейгой. Она, кстати, пришла на собеседование последней». «Подходят всего двое? Это твое мнение, Алина?» Нарочито насмешливо поинтересовался Антон, зная, как такой тон раздражает бывшую любовницу. «Ты же знаешь, у Романа свой взгляд на определенные вещи. Лучше предложить человек десять на выбор». Этих двоих и выбрал Роман Витальевич из шести кандидатов, произнесла обиженная Алина. Когда только успел, пробормотал Антон и бросил взгляд на настенные часы. Хм, уже четыре вечера. За компьютерной игрой он не заметил, как бежит время. Стратегия и его страсть, благодаря полученным навыкам, можно и в жизни разработать отличный план по достижению желаемого. Вот, например, как сейчас. Ты о чем? Требовательно спросила Алина. А ты? Задумавшись, Антон потерял нить разговора. «Ты удивился, что Роман Витальевич успел посмотреть портфолио художников?» «Ах, да, точно. И чего я поражаюсь? У нас работают профессионалы, которые экономят время Гендира». Алина слегка улыбнулась и без ложной скромности с вызовом подтвердила. «Да, я такая. Стараюсь разгрузить начальство. Мне за это деньги платят». Антон по прищурился. «И наверняка знаешь уже, кто будет у нас работать». Выдержав короткую паузу, Алина кивнула. «Мужчина неделю назад подписал договор с издательством. Остается решить по поводу шалой. Сегодня она у меня была. Впечатление положительное. Еще раз поговорю с Романом Витальевичем, и если одобрит, позвоню ей в понедельник-вторник». «Не знаю, что конкретно хочет Роман, но девчонка должна справиться. Рисует она потрясающе. Ладно, я побегу. Передавай привет Денису». «Я же сказала, мы с ним не видимся». Проигнорировав заявление возмущенной девушки, Антон сбежал из кабинета. Он был неисправим. И не понять, нарочно топчется по больному или случайно. Унылое воскресенье благополучно заканчивалось. Обычно вечер выходного я проводила в кинотеатре, но сегодня осталась дома и вяло, грызя кунжутный крендель, тупила в монитор. Обложка для последнего номера Леди С должна быть особенной, такой, чтобы Эмма прослезилась от восхищения и выдала премию. И я старалась изо всех сил. Как же мне нужны деньги? И я ведь не на халяву прошу, за свой труд. Пусть вернут долги, пусть у меня появится новая работа, которая позволит расплатиться с соседом. Увы, ни денег, ни нового места в ближайшее время не предвидится. Вернувшись с собеседования на шоколадной фабрике «Ларион», я сразу принялась думать, как заткнуть финансовую дыру, которая возникла по моей глупости. Подняв записи, а затем и проверив счета, ужаснулась. Мне должны не только за разработку и отрисовку логотипа для одной фирмочки, как я решила сначала. Со мной забыла рассчитаться бистро, за макет-меню деньги переслали, а за фотографии блюд забыли. А ведь еду снимать порой сложнее, чем людей. Когда я напомнила должникам о себе, узнала много интересного. О мировом кризисе, из-за которого мало посетителей, о грабительских налогах, о том, что моя работа могла бы быть выше уровнем за такую цену. Убила предложение Бестро завтракать у них целый месяц бесплатно. Учитывая, что они находятся в часе езды от меня. Очень щедрое предложение. И почему к умению работать автоматически не полагается коммерческая хватка? Еще и с поиском нового места работы проблемы. Я почему-то была уверена, что в пятницу, уже на следующий день после собеседования на фабрике, мне позвонят. Увы, интуиция подвела. Зато рано утром поступило супер-предложение. Фотографировать товар для секс-шопа. Ещё сонная, я не вспомнила о долге и, заикаясь, разорвала звонок. Зря не согласилась. Подумаешь, секс-шоп. Не бордель же предложили снимать. Может, плюнуть на все и податься в официантке? Или консультантом в какой-нибудь бутик? Я хочу работать с удовольствием, но раз с должностью дизайнера столько сложностей, то пора менять профессию. Как вообще быть в ситуациях, когда перед тобой закрываются двери? Продолжать стучать? Или искать новые двери? С кем бы посоветоваться?» Телефон заорал мартовским котом сигнал на неизвестный номер. «Ха!» «Вот и подсказка свыше. Послушаю, что скажут, вдруг к моей ситуации подходит. Будет забавно, если это спам-реклама по телефону. Распродажа в каком-нибудь бутике или бесплатная доставка пиццы. Тогда я пойду работать консультантом или курьером». «Слушаю». «Здравствуйте, Дарья», – произнес приятный мужской голос. «Вам еще интересна вакансия на шоколадной фабрике «Ларион»? Какой чудесный вопрос!» «Вот и ответ свыше. Осваивать новую профессию не придется. Я буду дизайнером этикеток. Спасибо, вселенная!» Максимально сухо подтвердила. «Интересно. Тогда жду вас в кафе-склеп через два часа. Успеете?» «Да», – согласилась я отчаянно, сдерживаясь, чтобы не завизжать от радости. Логика включилась, когда мой собеседник, наоборот, отключился. И сразу рой вопросов закружился в голове. «Почему меня зовут в кафе, а не в отдел кадров? Почему выходной?» И почему разговаривал мужчина, а не девушка, которая проводила первый этап собеседования? И еще. Может, совпадение. Но почему назначили мне встречу в кафе, которое находится неподалеку от моего дома? Впрочем, это логично, раз известен мой адрес из резюме. Стоп. Этого на фабрике точно знать не могли. В резюме я указала район города, но не станцию метро. Совпадение и у меня паранойя? Или что-то тут нечисто? И мне стоит настроиться на очередные неприятности? И хотя до кафе идти двадцать минут, я собралась в рекордно быстрые сроки. Для меня, разумеется. Уже расчесывая волосы, отметила, что приоделась в соответствии с дизайном кафешки. В черное шифоновое платье с красной вышивкой на пышной юбке до колен. Эдакий намек на вампирский стиль. Волосы собрала в небрежный низкий узел и, нацепив босоножки на танкетке, поспешила навстречу своей судьбе. «Очень надеюсь, я получу работу, на которой продержусь не два года, а гораздо дольше». И да, это позволит хотя бы частично заткнуть финансовую дыру, возникшую из-за моей забывчивости. Будет подо что брать кредит. Склеп – преимущественно молодежное кафе, хотя расценки – не для студентов. Я была здесь не раз из-за мороженого, которое делает местный повар, шоколадное, с вишней и карамелью. Уже открывая двери кафе, вспомнила, что не оговаривала то, как узнаем друг друга, да и резюме было без фото. Впрочем, чего я переживаю? Обо мне наверняка предупредили администратора. И я не ошиблась. «Госпожа Шалая?» поинтересовался молодой человек в черной рубашке и джинсах. С гладко зализанными назад волосами и белым лицом он напоминал вампира. Белокожий брюнет или все таки пудра с тональником? Я кивнула, и мне указали на столик в правом дальнем углу. «Вас ждут!» Давно я не была в склепе. Здесь произошли изменения в интерьере. Под потолком искусственная паутина, новые кованные светильники под свечи, Белые скатерти сменили на черные с серебряной вышивкой. Прямо антураж для Хэллоуина, до которого еще далеко, только тыквы не хватает. Кстати, когда клиентки будут спрашивать интересные места для мрачно-гламурных фотосессий, поведу сюда. Почему-то мое сердце застучало быстрее, когда я увидела светлую макушку мужчины, сидящего за нужным столиком. Я шла без спешки, стараясь восстановить дыхание после быстрой ходьбы. Мужчина меня словно почуял, обернулся и расплылся в белоснежной улыбке. «Добрый вечер, Дарья! Я невероятно рад, что вы не проигнорировали мое сообщение!» «Антон! И что он здесь делает? Он проводит собеседование с сотрудниками вместо менеджера по персоналу? Не смешно!» Пока я стояла, окаменев от неожиданности, блондин высыпал на стол из кожаной папки фотографии, конфеты, в этикетках, коробках и без. «Прошу, присаживайтесь, Дарья!» Он вел себя так, как будто мы не пересекались на квартире Тимофея, как будто не узнал девицу, врезавшую ему дверью по голове. «Частичная амнезия? Ага, как же!» Я настороженно присела на краешек черного стула с высокой спинкой. «Добрый вечер!» – выдавила из себя слова приветствия. Антон пододвинул ко мне ворох фотографий. «Давайте сделаем заказ, Дарья, чтобы нам не помешали в самый интересный момент!» «В какой такой момент?» – вопрос застыл на губах, не сорвавшись. «Готовы сделать заказ?» Официант словно ждал, когда его позовут скупым жестом. «Кофе без сахара с двойной порцией молока», – поспешила я с пожеланием, опасаясь, что за меня сделают заказ и потом еще и расплатятся. Антон себя не ограничивал. Вскоре на столе появились фирменные блюда склепа. Все это время я листала фото. Общий стиль отсутствовал. Этикетка с абстракцией чередовалась с рисунками. Определенно, на типографии в Ларион не экономили. Хорошая бумага, тиснение фольгой, конгрев и металлизация. Когда мы остались одни, Антон криво улыбнулся. «Нравится то, что видите? А будет еще лучше. Ларион запускает новую линейку фэнтези «Конфеты в коробках». Мы ищем художника, который воплотит образы популярных героев, вышедших из сказок в фэнтези». «Это какие? Кощей, Яга, Водяной, Богатыри, Змей Горыныч, Леший?» «Ой, а зачем он все рассказал? Разве это не конфиденциальная информация?» «Славянская фэнтези?» Я трепетала от ужаса и восторга одновременно. «Крутая идея!» Замысел привел восхищение, но при этом было страшно услышать о нем сейчас, без трудового договора на руках. Узнавать коммерческую информацию до того, как получишь на это право, волнительно, а порой и опасно. «Мне понравилось ваше портфолио, Дарья, но есть еще один кандидат. Мужчина, поэтому у него больше шансов получить работу». Подозреваю, у меня глаза округлились. Возмущение было так сильно, что вопрос вырвался сам собой. «С каких это пор принадлежность к мужскому полу прибавляет таланта?» «А я не говорил о таланте», – улыбнулся Антон и объяснил. «Отдел кадров отдаст предпочтение тому, кто вскоре не уйдет в декрет». «Пять лет никаких детей», – торжественно поклялась, поднимая руку. «С моим грандиозным долгом и парня-то не предвидится в ближайший год точно. К счастью, я сдержалась и подобным заявлением не повеселила богатенького бабника». «Боюсь, вам не поверят, но есть выход, Дарья». Я подобралась, готовая к неприятностям. Странное собеседование. Недаром позвал в кафе, а не офис. «Я буду настаивать на вашей кандидатуре, но взамен попрошу об одной услуге. На коммерческий шпионаж я не согласна». «О чем вы?» – Антон засмеялся. «Часть акций фабрики принадлежат моей семье. Я не буду вредить себе». «Тогда о какой услуге идет речь? Фотографировать ню я не умею и не планирую учиться». И снова самодовольный смех мажора. Неужели и такие предложения поступали? Лучше не спрашивайте. Хватит выдумывать ужасы. Я человек приличный. И почему мне хочется возразить, хоть я его и не знаю? Антон выдержал тягостную паузу, заставляя меня нервничать еще больше. Вы станете моей невестой. Что за бред? В шоке, кажется, я неприлично фыркнула или хмыкнула. Фиктивной невестой, добавил Антон, разочарованный моей скупой реакцией. «Роль придется играть несколько недель». Он решил вызвать ревность у Карины, девушки своего кузена. Наивный. Девица вцепилась в молодого Ларионова и ни за что его не отпустит. «Буду честен и расскажу, почему я пошел на авантюру. Я хочу получить кое-что от деда, обставив двоюродного брата. Одно из условий – невеста, которую одобрит старик». «Чтобы бесперспективная девица без связей понравилась патриарху влиятельного клана? Ха-ха-ха! Шутка века!» «Сомневаюсь, что я подойду». «Идеально подойдешь, заверил Антон, самодовольно переходя на «ты». «Моя бабушка в молодости была такой же рыжей и зеленоглазой. Вы похожи». Фамильярное обращение резануло слух. Хотелось осадить, но сказала я совсем о другом. «У меня карие глаза». «А? Ничего, сойдет. Отмахнулся Антон и требовательно спросил. «Хочешь работу на фабрике? Подыграй мне, даю время подумать до восьми утра. Потом я уже не смогу повлиять на решение в твою пользу». Антон достал портмоне и подозвал официанта. «Думай, Даша, а мне пора». Расплатившись, он ушел, оставив на столе фотографии и визитку. Несколько тягостных минут я вертела между пальцами черный прямоугольник. «Я очень хотела получить эту работу. Мне она позарез нужна». Но играть фиктивную невесту, влезая во влиятельнейшее семейство, а если афера вскроется, Антону ничего не будет, а мне? За обман можно угодить в черный список, Ларионовым это легко устроить. И тогда я не устроюсь в этом городе даже уборщицей. Спрятав фото продукции шоколадной фабрики в сумку, я допила кофе. Чудом удержалась, чтобы не заказать любимое мороженое. Нет уж, хватит тратить бездумно, пора учиться экономии, тем более что работа накрылась медным тазом. Если я откажусь, Антон, в отмеску, наоборот, поспособствуй другому дизайнеру. Так что рассчитывать на слепую удачу не стоит. Обидно, да чего же обидно, когда из-под носа уходят работы мечты. Вернувшись домой, я проверила почту и все аккаунты. Тишина по всем направлениям. Никто не спешил возвращать долги, не предлагал новые заказы. День расплаты за мою безалаберность все ближе. Чем расплачиваться с соседом? И про коммунальные услуги и аренду не стоит забывать. «Можно взять займы у родителей, но это будет означать мое поражение в битве за самостоятельность. Пока не выход, побарахтаюсь». Зайдя на сайт фабрики, еще раз полюбовалась корпоративными фотографиями, особо уделяя внимание снимкам с генеральным директором. «Роман кажется серьезным человеком, наверняка он не опустился бы до шантажа, как его двоюродный брат. Да и незачем ему, Карина его обожает, как и все женщины в окружении». Судя по фотографиям, они влюблены в своего шефа, даже те, кому слегка за пятьдесят. Так, если работа на фабрике, а значит и кредит в банке мне не светят, позвоню Феликсу. Не хочется иметь с ним дел, но деньги мне сейчас нужны безумно. Надеюсь, заказ у него будет серьезнее, чем визитки. Еще немного поколебавшись, набрала номер Феликса. Третий гудок – нет ответа. Я малодушно обрадовалась, что можно прервать звонок, как мужчина ответил. «Слушаю!» здравствуйте феликс эдмундович это квартира съемщица вашей тети дарья при знакомстве мужчина велел называть его просто по имени но раз дело касалось работы я вспомнила отчество чтобы подчеркнуть официальность здравствуйте дарья еще какие то проблемы недовольно поинтересовался феликс интуиция была права не стоило его беспокоить тем более после семи вечера нет я по поводу вашего предложения какого В голосе Феликса проклюнулся интерес, а я засомневалась, стараясь припомнить, что именно он говорил, когда я сбегала на работу. «Надеюсь, я не ошиблась, и в тот день, когда залила соседа, вы хотели предложить какую-то работу?» «Работу?» – повторил Феликс удивленно. Я почувствовала себя глупо. «Точно, я себе придумала то, что хотела. Я дизайнер, делала для вашей тети пригласительные на юбилей». И мне показалось, что вы хотели, чтобы и для вас что-то сделала. Нет, вам не показалось. Уф, значит, не напридумывала. И, похоже, он обрадовался. Вы извините, что тогда не выслушала, я на работу спешила». Мое неловкое оправдание повисло в воздухе, как оборванная нить. «Я буду через час, обговорим детали». Резко закруглил разговор Феликс. И отключился, не интересуясь, готова ли к деловой встрече вечером я. Феликс мне не нравился. Было в нем что-то пугающее, скользкое. Вроде бы привлекательный, ухоженный мужчина. А в моем восприятии – ядовитая, пупырчатая жаба. Мои ассоциации подкрепляли нелестные отзывы его тетки. Нет, прямо она ничего не говорила дурного. Но неодобрение слышалось в интонации ее голоса, когда упоминала племянника. Ладно, раньше нужно было думать, с кем вести дела. В конце концов, всегда можно отказаться, если не взяла аванс. Встречаться в квартире с Феликсом не хотелось, и я решила дождаться его возле подъезда. Прежде чем спуститься, попросила соседку об одолжении, и та не отказала.